Глава 31. Вотчина Радка. Чем дальше они отлетали от Верхнеречного царства, тем более хмурым становился Радка. Мало того, что Катерине явно скоро надо уходить в свой мир, так ещё и дома всё явно не просто. Туда он вернуться не может. И ещё было одно обстоятельство, которое он тщательно ото всех скрывал. Почему-то от царя обожаны и молодой царицы Анна вылетели вечером. и пролетали над совершенно непроглядной тьмой. А когда начали снижаться, Катерина сильно удивилась. "Кот, а мы где?" "Да так, заехать надо было кое-куда", туманно объяснил баюн. Раскатали избушку, и на рассвете, ратко выглянувший в окно, поражённо смотрел на свою собственную вотчину. "То уж прости, княжич". Пролетали мимо, решили остановиться тут. Ты не против? Не прогонишь, а?» Услышал он за спиной вкратчивый голос Баюна. Радко обернулся и уставился на кота. «Э-э, нет, но тут... тут не очень-то... Короче, я не очень успел всё в порядок привести». «Да мы и в избушке нашей можем, мы не избалованные», — рассмеялся Баюн. «Именины же твои отметить надо! К тому же не просто именины, а официальное вступление во владение землями, так сказать!» Радко залился краской. Ему страшно хотелось бы принять гостей, как полагается. И если бы не ссоры с отцом, то и вопросов не было бы. Он принял бы гостей в стольном граде княжества. А тут... «Заканчивай краснеть, чай, не девица!» усмехнулся Бурый. «Кот!» Да не мочь ты его. Баюн открыл стоящую на столе шкатулку, уже знакомую Радка, и кивнул мужичкам, вылетевшим оттуда на княжича. Вот, сегодня он распоряжается. Команду, именинник. Радка, наконец сообразив, к чему был затеен этот визит, ломаться не стал, а решительно вышел из избушки и начал перечислять мужичкам, что нужно отремонтировать и исправить. и построить в его вотчине, которая именно сегодня по-настоящему стала его. Катерину разбудила Жаруся. Девочка, вставай. Мы в гостях у князя Чарадка. У него сегодня именины, 16 лет, и он пока сильно занят. Кот ему на день мужичков пожертвовал, но нам же надо подготовиться. Катерина ахнула, вскочила. Как я могла не уточнить, когда у него день рождения? Я же знала, что ему скоро 16 должно исполниться. У меня и подарка нет. Волк, который дожидался, когда Катерина проснётся, успокаивающе хмыкнул. Не переживай. Мы с твоей мамой говорили, и она для Арадка подарок передала. Вон, на столе. Катерина поспешно шагнула к столу и увидела коробочку с наручными часами. Тут эта диковинка будет тречайшая, кивнула Жаруся. Алёна со мной советовалась. Часы тут бывают только большие. И то редкость великая, и стоить они могут немерено. А чтоб на руке носить о таком и не слыхали. Самое то. Катерина выдохнула, от души поблагодарила Жарусю и обняла за шею Бурова. «Как я вам благодарна!» Вдалеке нарастал гул голосов. Люди обнаружили, что мало того, что их уже законный хозяин вернулся, Так ещё и такие дела делаются, собирались и громко обсуждали происходящее. Катенька, давай, выходи из избушки, будем сворачивать и поедем. Посмотрим, что там делается, а то уже народ просыпается вовсю, обнаружит строение незнакомое, будут удивляться, позвал её Сивка. Жаруся вспархнула серой голубкой, мальчишки ещё толком не проснувшиеся, оседлали коней и все отправились полюбопытствовать. Катерина вовремя свернула избу, спрятала её в сумку и только управилась, как из леса выехали всадники и неожиданно замахали им руками. Катюша, Катерина! Перед княжеским стояном в седле сидела Злата и радостно звала свою подругу. Мы и надеяться не могли, что он сегодня будет тут. Решили просто съездить посмотреть, объяснял Стоян и вдруг резко замолчал. Не может быть. Выговорил он наконец, когда увидел совершенно новые терема и постройки, сами собой строящиеся крепостные укрепления и вырастающие на глазах слободы. Что это? А это наш подарок княже Чурадка, спокойно ответил волк. Ошеломлённые брат с сестрой смотрели, как полуразрушенная, давно заброшенная вотчина превращается в новый крепкий городок. Да, Вот это подарок. А батюшка всё летует, что ни гроша не даст на восстановление, протянул, усмехаясь, Стойан. Радко надеялся, что когда-нибудь он сможет восстановить матушкино приданое, его наследную вотчину. Но даже в самых смелых мечтах не мог себе представить, что это можно будет сделать за день. Его именины в день, когда он стал полноправным хозяином своих земель, запомнились не только ему. но и всем, кто на его землях живёт. И вот он может зайти в терем, не опасаясь, что под ногами что-то провалится, и пригласить туда гостей. Даже стоян и злата, только что приехавшие из богатого отцовского города, были в восторге. Катерина подарила ему небольшую коробочку с редчайшей диковинкой. Он о таких читал в книге про дальние страны. Но те были огромные, на башнях, а эти так удобно легли на руку, И тихонько что-то тикают. Хорошая штука, одобрил Степан. Они заводятся от трения о руку, и удары прочные. Злата восторженно ахнула. Стян потрясённо качал головой. Он только потом вечером рассказал брату о том, что отец до сих пор злится и запретил среднему сыну появляться в Стольном граде. "Ну а знаешь, я думаю, тебе и тут найдётся чем заняться", кивнул ему брат. Радка с великим сожалением проводил своих гостей. Брат с сестрой и дружинниками торопились вернуться домой. А Катерина решила, что пора бы и вернуться не только в Дуб, но и в её мир. Так что на рассвете Радка поехал их проводить по лесной дороге и загрустил было. Но решил, что хорошо бы научиться быть хозяином того, что у него теперь есть, и поспешил обратно. «Ну вот, все спешные, срочные и неотложные дела переделаны», — зевнул Баюн за Катиной спиной. «Можно и назад, а, Катюша?» «Да, пора возвращаться», — кивнула Катерина. «Опять!» — Степан мрачно переглянулся с Киром, но оба промолчали. Баюн торопил к воротам. Он всё время поглядывал в зеркальце и выяснил, что лебеди к Еге уже наведались. та сначала вышибла обоих метлой, а потом, прислушавшись к их гоготу, очень неохотно пустила в избу. Яга славилась вздорностью и непредсказуемостью, поэтому лучше было пока Катерину из лукоморья убрать. Баюн и сам принял некоторые меры, но бережённого, как известно, и бог бережёт. Поэтому, когда прямо перед его носом возникли ворота, и Катерина в них вошла, Баюн с облегчением выдохнул, Пропустил туда же мальчишек, волка и сивку, вошёл сам и помахал лапой Жарусе. Та ответила лёгким кивком. Ворота закрылись и растворились в воздухе.